Глава 4. Он точно тебе ничего не сделал. Наблюдая за тем, как я уже с высушенными волосами усаживаюсь в свое кресло, напряженно спросила Нат. Точно, отозвалась я через тяжелый выдох. Тогда почему ты заперлась в душе? не отставала ржеволосая. Я бы тоже сразу подумала о самом плохом, если бы она, после серьезной ссоры с Байроном, сходу побежала в душ. Мы с Картером просто подрались. Ничего страшного он мне не сделал. «Тогда где ты -то ночевала прошедшей ночью?» Почему-то, потирая свою шею, поинтересовалась Коко, я вдруг поняла, что она вцепилась взглядом в кровоподтёки на моей шее. Мне надоело врать. За прошедшие сутки я так часто врала. Сначала Крису, затем Дариану, а теперь еще намечались нац Коко, что просто устала от этого. Настолько, что не могла себя перебороть, чтобы заставить себя солгать сегодня еще хоть раз. Я ночевала в отеле с Дарианом Риорданом. Невозмутимо даже спокойно произнесла я, после чего сразу же ощутила почти на физическом уровне острую необходимость выпить. «Что?» — буквально выкрикнула свой вопрос, стоящая передо мной Нат. Полночи я провела в разговоре с Коко и Нат, решив воздержаться от белого полусладкого в пользу пары поочередно выкуренных сигарет прямо в гостиной. Я не обсуждала с ними восхитительные постельные способности Дариана. Остановив рассказ о положении наших отношений без обязательств на том, что это длится уже третий месяц, после чего мы начали обсуждать проблему с Картером, решение о которой к двум часам ночи так и не нашли. В итоге мы разбрелись по своим комнатам, переполненные душевными переживаниями. И еще долго не могли заснуть, каждая думая о том, что делать дальше. В шесть утра я проснулась от своего привычного кошмара и не в силах больше заснуть отправилась в ванную, чтобы оценить ущерб, нанесенный картером моему телу накануне. На руках, помимо старых синяков и новых царапин, появились новые фиолетовые пятна. Но они не были так страшны, как то, во что превратилась моя шея. Два алых оттиска больших пальцев спереди, один чуть выше, другой чуть ниже, и целая россыпь черно фиолетовых отпечатков пальцев сбоку и сзади вдоль сонных артерий. О том, что в этом месяце моя менструация миновала, Дариан прекрасно знал. Поэтому мне предстояло придумать весомую ложь, которая смогла бы удержать его от моего тела хотя бы на дни десять. Раньше этого времени гематомы с меня точно не сойдут. А пока я откопала в своем шкафу легкий гофрированный шарф и хлопковую молочную кофту с длинным рукавом до пальцев. Удачно подобранная одежда должна была скрыть все осязаемые следы моей тайны. На пятницу у Ирмы было запланировано занятие с миссис Ришар. Но учитель неожиданно отменила его из-за простуды, внезапно настигнувшей ее семью. В итоге мы с Ирмой, чтобы не тратить время впустую, оккупировали столовую и начали разрабатывать идею проекта, который она хотела представить Дариану во всей красе, чтобы достойно выключить у него денег на его финансирование. Она не хотела финансировать проект гонораром с победы, которую она, несомненно, возьмет, твердо решив вдохнуть в проект жизнь еще до завершения конкурса. В итоге Ирма сидела за компьютером и, демонстрируя мне проекты буккроссинга в разных странах мира, желала слышать от меня мнение о той или иной свежей идее в этой деятельности или, точнее сказать, в этом движении — круговорот книг в пространстве и времени. Я пыталась говорить по существу, но при этом и не слишком коротко, так как, по сути, мне платили за то, что я составляла компанию «Ирме» поэтому наш обзор положения мирового буккроссинга можно было назвать весьма плодотворным. В итоге Ирма сделала несколько положительных и отрицательных заметок, задокументировала некоторые заинтересовавшие ее материалы, осталась недовольна работой ведущего сайта по буккроссингу и попросила меня напомнить ей о важности BCID – индивидуальной маркировки книг. Мы уже заканчивали, когда в столовую вошел Дариан, чтобы напомнить Ирами о том, что Кристофер уже ждет ее, чтобы отвести к Трейси на пижамную вечеринку. Я встала из-за стола вместе с Ирмой, когда Дариан, не отрываясь от диалога с сестрой и не глядя на меня, вдруг сказал: Таша, останься на минуту. Мне нужно кое-что с тобой обсудить. Он произнес это таким тоном, что даже Шерлок Холмс в компании с Эркюлем Пуаро не то что Ирма не догадались бы о том, что кроется за его просьбой остаться со мной наедине на пять минут. Сев обратно за стол и опершись щекой о ладонь, я начала прислушиваться к разговору Дариана и Ирмы, перешедших в прихожую в ожидании ухода последней. Вот ее шаги эхом уходят наверх. Вот проходит пара минут, и они уже спускаются вниз. Вот Дариан идет в компании с ней к входной двери. Вот дверь закрывается, и шаги Дариана начинают приближаться к столовой, в которой его ожидаю я. Когда он вновь открыл дверь столовой, я уже откровенно устала его ждать. «Кристофер и Ирма сегодня больше не появятся. Остальной штат уже давно распущен». Остановившись у стола, прищурившись, сообщил мне Дариан. «Но ты, как я вижу, не сильно этим воодушевлена. Просто у меня нет настроения». Все еще лежащей щекой на ладони, безучастно ответила я, гоняя по столу указательным пальцем левой руки едва заметную хлебную крошку. Дарьян обошел стол и, остановившись у меня за спиной, нагнулся к моему уху, начав гладить мои плечи. «Мы можем быстро настроить тебя». Сказав это, он откинул мои волосы на другое плечо и поцеловал меня в ухо. «Давай не сегодня». Почувствовав его чрезмерную близость к моей закутанной в платок шеи, Дернула плечом я, словно попытавшись стряхнуть его руку. Дариан резко отстранился от меня. «Прости», — не оборачиваясь на выдохе, выдавила я, вдруг почувствовав себя виноватой. «Я знаю, что согласно нашей договоренности не должна тебя отказывать». «Дариан не дал мне договорить». «Что это?» «Как-то слишком резко спросил он, от чего мое сердце мгновенно ёкнуло». Он вдруг коснулся моих волос и слегка приподнял их после чего я сразу же попыталась обернуться, чтобы не позволить ему этого сделать. Но он резко развернул меня за плечо обратно лицом к столу и еще более резким движением, еще выше поднял мои волосы. «Что это?» — Твердо повторил он свой вопрос, после чего стремительно, всего двумя рывками, стащил с моей шеи платок. Я резко отстранила свой стол от стола и вскочила на ноги. Но уже было слишком поздно. Он увидел больше, чем ему было положено. Не обращая внимания на мое явно недружелюбное выражение лица, Дарьян нездержанно схватил меня за руку и неожиданно задрал рукав моей кофты до да локтя. «Что ты?» Я вырвала руку из его хватки, но он сразу же проделал то же самое с другой моей рукой. После чего резко взял мои волосы у левой скулы в кулак и запрокинул их мне через плечо. «Что это?» На сей раз Дарьян задал свой вопрос грубо, Словно нашел в моих карманах украденные из его сейфа бриллианты. Отвечай! Он не кричал, но его голос отзывался раскатами грома в моих ушах. Тебя кто-то бьет, не твое дело! перешла на откровенную грубость я. Если ты мне сейчас же не ответишь, откуда на твоем теле синяки, я не побрезгую узнать это более коротким путем. Продолжал раскатываться громом Дариан. Я подралась с сестрой выкрикнула первую, пришедшую мне на ум более-менее правдоподобную ложь я. «С сестрой?» — недоверчиво сжал кулаки Дариан. «Не устраивает, правда?» — сделала свой тон еще грубее я. «Моя старшая сестра — алкоголичка. Я подралась с ней». Мне пришлось примешать ложку правды в бочку лжи, чтобы мне рискнули поверить. Однако Дариан все еще сверлил меня грубым взглядом. «Что?» — не выдержала я, едва сдержавшись, чтобы не притопнуть от злости ногой. Если ты мне врешь, сквозь зубы начал он. Хватит уже считать, будто ты имеешь право контролировать каждый синяк на моем теле. Это тело, по договоренности, которую ты же сама мне и предложила, входит в мое пользование. Продолжал выдавливать грохотанием каждое свое слово Дариан. Я не собираюсь наблюдать на нем ни одной лишней царапины. Понятно? Не переживай, схватив свой шарф со стула, едва не рявкнула я. На мне заживает, как на собаке. Выполив это, я резко развернулась и уже хотела уйти, но дарян схватил меня за руку. Если на твоем теле появится еще хотя бы один новый ушиб, я прекращу притворяться будто верю в то, что ты играешь в бои со своей старшей сестрой. Он резко дернул мою руку, тем самым явно дав мне понять, что он в отличие от меня не врет. Если ты будешь с такой силой сжимать мою руку, завтра на ней появится еще пара новых гематом прошипела в лицо собеседника я. «И почему в последнее время все только и делают, что пытаются надо мной доминировать посредством выкручивания моих конечностей?»